Глава 5. Питер Эгонмомус Божественное откровение. Мятежник Питер Эгон Момус оказывал им великую честь. Питер Эгонмомус не зашел до того, что решил поделиться с ними своими представлениями о новом верхнем городе. Питер Эган Момус, архитект-дизайнер 63-й экспедиции, обнародовал свои первичные идеи по преобразованию покоренного города в вечный мемориал славы и согласия. Беда была в том, что Питер Эган Момус находился довольно далеко, а его голос был едва слышен. Игнацию Каркази приходилось вытягивать шею, и он нетерпеливо переминался с ноги на ногу, чтобы хоть что-то увидеть. Собрание проходило на центральной городской площади, к северу от дворца. Середина дня только что миновала, так что солнце стояло в зените, обжигая палящими лучами базальтовые башни и городские дворы. Высокие стены обеспечивали немного тени, но сам воздух был горячим и почти неподвижным. Время от времени доносилось дуновение легкого ветерка, но и он обжигал словно перегретый пар и только поднимал с земли облака мелкой пыли. Особенно досаждала пороховая гарь, неизбежное последствие недавних сражений. Она казалась всепроникающей и висела в воздухе легким туманом. Горло каркази пересохло, словно речное русло в период засухи. Да и все остальные вокруг постоянно кашляли и чихали. Все присутствующие числом около пяти сотен прошли строгий отбор. Три четверти аудитории представляли собой местную знать. Вельможи, дворяне, купцы, члены свергнутого правительства, представители 63-й экспедиции, которые были обязаны наблюдать за новыми порядками. Все они были приглашены официально, чтобы хоть пассивно участвовать в обновлении общества. И еще присутствовали летописцы. Некоторые из них, как и каркази, воспользовались первой предоставленной возможностью хотя бы ненадолго ступить на поверхность планеты. Но если это все, что их ожидало, считал Каркази, то можно было не спешить. Не очень-то интересно стоять в раскаленной печи и слушать нечленораздельное бормотание старого придурка. Похоже, большинство местных жителей из числа приглашенных разделяли его мнение. Всем было жарко и скучно. На лицах приглашенных не было улыбок, а только тяжелое и мрачное выражение долготерпения. Выбор между гибелью и согласием не делал последнее более приятным. Они потерпели поражение, лишились возможности развивать свою культуру и вести привычный образ жизни, а впереди их ждало будущее, уготованное незваными пришельцами. Они попросту устало переносили унижение, которым сопровождалось присоединение к империуму человечества. Время от времени раздавались хлопки – но исходили они только от предусмотрительно расставленных в толпе итераторов. Зрители беспорядочно столпились вокруг специально воздвигнутой для этого события металлической сцены. Над помостом были установлены гололитические экраны, на которых демонстрировались объемные модели разных частей будущего города, а также оригинальные геодезические инструменты из блестящей стали и латуни, которыми Мом использовался в процессе работы. Эти сложные, напоминающие переплетение спиц предметы вызвали у каркази ассоциации с орудиями пыток. Ассоциации показались как нельзя более уместными. Момус, мелькавший иногда между головами зрителей, был приятным на вид коротышкой с изысканными манерами. Пока он рассказывал о своих планах, несколько итераторов, стоящих вместе с ним на сцене, меняли изображения на экранах и жестами привлекали внимание зрителей к демонстрируемым моделям. Но слишком яркое солнце мешало добиться качественной галалитической проекции, и картины будущего города надставлялись несколькими размытыми и трудными для восприятия. Системой воспроизведения звука, используемой Момусом, тоже было что-то неладное. И то немногое, что проходило через усилитель, только показывало, насколько докладчик не способен к публичным выступлениям. «Всегда залитый солнцем город, своего рода подношение солнцу, как можно убедиться и в этот день. Я уверен, что вы не могли не отметить триумф солнца». Город света. Господство света над тьмой — это благодатная тема, что относится и к господству света науки над тьмой невежества. Местные фототропические технологии произвели на меня огромное впечатление, и я намерен использовать их в своем проекте. Каркази вздохнул. Он и представить себе не мог, что станет восхищаться деятельностью итераторов, но эти мерзавцы хотя бы умеют выступать перед аудиторией. Питеру Эгону Момусу следовало оставить доклад итераторам, а самому ограничиться демонстрацией наглядного материала. Внимание неудержимо рассеивалось. Каркази перевел взгляд на геометрические очертания высоких стен. Освещенные солнцем участки приобрели розоватый оттенок. То, что оставалось в тени, было угольно-чёрным. Он отметил выбоины от снарядов и болтов, пещерявших базальт, словно оспины. Невидимый за стенами дворец находился не в лучшем состоянии, пласты штукатурки висели клочьями, словно змеиная шкура в период линьки, а большая часть окон превратилась в слепые проемы. К югу от места, где проходило собрание, стояло произведение механикумов – огромный титан. Его человекоподобный корпус угрожающе навис над стеной. Он стоял совершенно неподвижно, точно превратился в мемориальный воинский памятник. Вот он, по мнению Каркази, представлял собой гораздо более подходящее олицетворение славы и согласия. Взгляд Каркази задержался на Титане. Ему никогда не приходилось видеть ничего подобного, разве что только на пиктах. Величественный вид гиганта почти примирил поэта с неудавшейся вылазкой. Чем дольше он смотрел, тем более неуверенно себя чувствовал. Грандиозная фигура была слишком большой, слишком грозной и слишком неподвижной. Карказий знал, что гигант может двигаться, и почти ждал этого. Внезапно ему страстно захотелось, чтобы Титан повернул голову или сделал шаг, или хоть как-то прервал свое оцепенение. Подобная неподвижность была мучительной. Затем появился страх, что при неожиданном движении Титана сам Каркази станет абсолютно неуправляемым, может невольно испустить крик ужаса или упасть на колени. От звуков вспыхнувших аплодисментов Каркази едва не подпрыгнул. Вероятно, Момус сподобился сказать что-то умное, и итераторы изо всех сил старались вызвать ответную реакцию у слушателей. Каркази несколько раз покорно свел вместе вспотевшие ладони. Он устал. Он понял, что ни минуты больше не сможет оставаться под застывшим взглядом неподвижного Титана. Каркази взглянул на сцену. Момус распинался уже 15 минут без перерыва, но внимание заслуживали те, кто находился за спиной Момуса, позади сцены. Два великана в желтых доспехах. Два благородных космодесантника из 17-го легиона. Имперские кулаки, гвардия императора. Вероятнее всего, они получили задание придать выступлению Момуса большую значительность. Каркази предположил, что 17-му легиону отдано предпочтение перед лунными волками, поскольку эти воины считались признанными гениями в искусстве фортификации и обороны. Имперские кулаки были строителями крепостей, военными масонами, сооружавшими такие редуты, которые были не по зубам ни одному из противников. Это должно было выглядеть символично, архитекторы войны слушают выступления архитектора мира. Каркази подождал, надеясь, что кто-то из них заговорит и выскажет свое мнение по поводу планов Момуса, но солдаты молчали. Они стояли с болтерами поперек широкой груди, такие же неподвижные и непоколебимые, как Титан. Каркази повернулся и стал пробираться сквозь неподатливую толпу. Он направлялся к задней части площади. Вокруг собравшихся людей в качестве охраны стояла цепочка солдат имперской армии. Их обязали надеть полный комплект формы, и бедняги настолько перегрелись, что вспотевшие лица приобрели зеленоватый оттенок. Один из охранников заметил каркази, проталкивавшегося через наименее плотную часть толпы, и подошел к нему. — Куда вы направляетесь, сэр? — спросил солдат. — Я умираю от жажды, — ответил каркази. — Как я слышал, после презентации будут предложены прохладительные напитки, — заметил солдат. На словах прохладительные напитки его голос дрогнул, и карказе стало ясно, что простых охранников это не касается. — Ладно, я уже и так услышал достаточно, — сказал он, — но выступление еще не закончилось. — С меня хватит. Солдат нахмурился. На переносице под самым краем тяжелого мехового кивера собрались капельки пота. Шея и щеки порозовели и тоже покрылись испариной. — Я не могу позволить вам уйти. Передвижение по городу разрешено только на отведенных участках. Каркази слабо усмехнулся. — А я думал, что вы охраняете нас от неприятностей, а не караулите, чтобы не разбежались. Солдат не понял иронии, даже не улыбнулся. — Мы здесь ради вашей безопасности, сэр, — сказал он. — Разрешите взглянуть на ваш пропуск. Каркази вынул документы. Небрежно свернутые бумаги в кармане брюк стали горячими и влажными. Немного смутившись, Каркази терпеливо ждал, пока солдат рассматривал пропуск. Он никогда не имел склонности к препирательству с властями, тем более на людях, хотя толпа, казалось, совершенно не интересуется происходящим. «Вы летописец?» — спросил солдат. «Да, я поэт», — добавил Каркази, не дожидаясь неизбежного второго вопроса. Солдат перевел взгляд с бумаг на лицо Каркази, словно пытаясь отыскать внешние признаки принадлежности к этой профессии. Что-то вроде третьего глаза, как у навигаторов, или татуировку с серийным номером, как на управляемых снарядах. Похоже, он никогда раньше не видел поэтов, но и карказе никогда не приходилось видеть титанов. «Вы должны оставаться здесь, сэр», — сказал солдат, возвращая карказе документы. «Но это бессмысленно», – возразил Каркази. «Меня послали, чтобы увековечить эти события, а я ничего не могу рассмотреть. Я даже не могу как следует расслышать, что говорит этот недоумок. Представляете, как вредно это может оказаться для моей работы? Момус – это ведь не историческое событие, он просто еще одно действующее лицо. Здесь я могу только запомнить его высказывание, да и то не совсем правильно». А я настолько удален от здешних событий, что с таким же успехом мог бы остаться на Терре и смотреть в телескоп. Солдат пожал плечами. Смысл слов Каркази от него плавно ускользнул. — Сэр, вы должны остаться здесь. Ради вашей же безопасности. — А мне говорили, что в городе стало спокойно, — настаивал Каркази. — До всеобщего согласия осталось день или два, не так ли? Солдат осторожно наклонился к карказе, так что стал слышен затхлый запах его амбундирования и несвежего дыхания. «Сэр, только между нами. Официальные сообщения подтверждают безопасность, но неприятные случаи нередки. Инсургенты, приверженцы старого правительства. Так всегда случается в завоеванных городах, насколько бы полной ни была победа. Боковые улочки отнюдь небезопасны». «Правда?» Они утверждают, что верны старому строю, но это чепуха. Эти мерзавцы многого лишились и теперь очень недовольны. «Спасибо за совет», — кивнул Каркази и повернулся, чтобы снова влиться в толпу. Пять минут спустя, пока Момус продолжал бубнить, а Каркази уже был близок к отчаянию, одна из пожилых аристократок упала в обморок, чем вызвала небольшое смятение среди собравшихся. Солдаты поспешно подбежали к этому месту, чтобы проконтролировать ситуацию и унести старую женщину в тень. Едва солдат повернулся спиной, Каркази быстро выбрался с площади и свернул в ближайшую улочку. Некоторое время он шел по пустынным кварталам между высоких стен, где тень казалась прохладной, как вода пруда. Дневная жара ничуть не ослабела, но при движении она стала казаться не такой убийственной. Мимолетные порывы ветерка залетали в улочки, но не приносили никакого облегчения. Потоки воздуха были настолько насыщены песком и пылью, что карказе приходилось поворачиваться к ним спиной и, закрыв глаза, пережидать, пока ветер утихнет. На улицах почти никого не было, если не считать случайных прохожих, бредущих в тени, до редких зевак на пороге дома или за приоткрытыми ставнями. Каркази задумался, ответит ли ему кто-нибудь, если он подойдет ближе и заговорит, но испытывать судьбу не пожелал. Тишина казалась настолько пронзительной, что нарушать ее было все равно, что прерывать скорбное молчание на траурной церемонии. Он оказался в одиночестве, впервые за целый год и впервые стал сам себе хозяином. Ощущение свободы опьяняло. Он мог пойти куда угодно и тотчас воспользовался выпавшей возможностью, наугад выбирал улицы и шел туда, куда несли ноги. Первое время неподвижный Титан все еще был виден, как своеобразная точка отсчета, но вскоре и он скрылся за высокими башнями и крышами домов. Так что Каркази забеспокоился, как бы не заблудиться. Хотя это тоже стало бы своего рода освобождением. Кроме того, ориентиром оставались высокие башни дворца. Если придется, он сможет вернуться, ориентируясь на них. Городские кварталы, через которые пролегал его путь, по большей части были разрушены во время боевых действий. Здания покрылись белесым налетом песка и пыли, а многие дома были разрушены до самого фундамента. На оставшихся постройках отсутствовали крыши, чернели, следы пожаров, были выбиты стекла и целые стены, так что внутренняя обстановка казалась декорацией какой-то театральной постановки. Выбоины и воронки от снарядов испещряли поверхность тротуаров и проезжих дорог. Иногда эти отметины образовывали странные узоры, словно их расположение не было случайным, а подчинялось чьим-то замыслом и являлось секретными закодированными письменами, хранившими тайну жизни и смерти. В душном горячем воздухе чувствовался странный запах, сходный с запахами грязи, пожаров и крови, хотя чем именно пахло, Каркази не мог определить. Все запахи смешались и стали старыми. Пахло не пожаром, а сгоревшими вещами, не кровью, а засохшими останками, не грязью, а развалинами канализационной системы, разрушенной при обстреле. На тротуарах валялись узлы с брошенными вещами, украшения, охапки одежды, кухонная утварь. Почти все брошено в полном беспорядке и, вероятно, было вытащено из разрушенных домов. Некоторые вещи, напротив, были аккуратно увязаны, уложены в чемоданы и кофры. Карказе догадался, что люди собирались покинуть город. Они заранее сложили самое ценное из имущества и дожидались какого-то транспорта или, возможно, разрешения на выезд от оккупационных властей. Чуть ли не на каждом уцелевшем здании виднелся транспарант или просто надпись. Все они были сделаны от руки и носили отпечатки различных стилей и различной степени каллиграфических способностей. Надписи были сделаны смолой, краской или чернилами, даже углем и мелом. Последние, как решил Каркази, появились после того, как возникли пожары и разрушения. Кое-что было написано совершенно неразборчиво и непонятно. Встречались смелые злобные граффити, содержащие откровенное проклятие в адрес захватчиков или воззвание к сопротивлению, адресованное выжившим горожанам. Они призывали к смерти, к восстанию, к мести. Были и листы со списками горожан, погибших на этом месте. Были просьбы отыскать пропавших без вести. Были записки, адресованные разлученным родственникам и любимым.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 Если бы дело дошло до рукопашной, Каркази был уверен, что победит. Совершенно уверен. Несмотря на то, что Хадрей была высокой и мускулистой на вид женщины. Каркази предпочитал блокноты с толстыми кремового цвета страницами и перед началом своей долгой и продолжительно успешной карьеры сделал большой запас в одном из арктических городов Ульеф Терры, где рабочие специализировались на производстве бумаги по древней технологии. Фирма называлась Бонсман. Она предлагала чудесные блокноты в четверть листа с 50 страницами, переплетенными в мягкую черную кожу, да еще с эластичной тесьмой-застежкой, чтобы держать блокнот закрытым. Модель Бонсман номер 7. Каркази, бывший тогда еще болезненным неразумным юнцом, заплатил большую часть первого гонорара за две сотни блокнотов.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 По правде говоря, Игнаций Каркази предпочитал общество выпивки любому другому, даже обществу музы, хотя никогда и не признавал этого, как и того факта, что склонность к выпивке давно и эффективно мешала его карьере. Алкоголь и муза – две его привязанности, и каждая тянула в противоположную сторону. Каркази выпил третий стаканчик и налил еще. Все тело окутало теплом, внутренним теплом, гораздо более приятным, чем жар палящего солнца. Это вызвало на его губах улыбку. Приятное тепло заставило осознать, насколько непростой была эта ложная терра, насколько сложным и дурманящим оказался покоренный мир. Карказий ощутил прилив любви к этой планете, острую жалость и непреодолимое расположение. «Этот мир, это место и эта харчевня не должны быть забыты». Внезапно он вспомнил кое-что еще и извинился перед женщиной, которая продолжала неподвижно стоять перед ним, словно невостребованный сервитор. Каркази запустил руку в карман. У него были деньги, монеты империума и пластиковые карточки. Каркази сложил монеты в стопку и поставил их на испачканный лоснящийся прилавок. «Имперские деньги», — произнес он, — «Но вы возьмете их. То есть, я хотел сказать, вы должны их принимать. Я сам слышал об этом от одного гитератора. Имперские деньги теперь заменяют местную валюту. А, терра, вы же меня не понимаете, верно? Сколько я вам должен?» Никакого ответа. Каркази проглотил четвертую порцию и подтолкнул монеты к женщине. «Тогда сделаем так. Я забираю всю бутылку». Он постучал пальцем по стеклу. «Всю бутылку? А сколько это стоит?» Он с усмешкой кивнул на бутылку. Пожилая женщина посмотрела на стопку монет, подняла худую руку и взяла монету в пять орлов. Несколько мгновений она разглядывала ее, потом плюнула на изображение аквилы и бросила монету в Каркази. Кружок металла ударил его в живот и упал на пол. Карказий изумленно моргнул, а затем расхохотался. Раскаты веселого смеха срывались с его губ, и он никак не мог остановиться. Женщина все так же молча смотрела на него, только глаза ее едва заметно расширились. Каркази поднял бутылку и стакан. «Вот что я скажу!» – произнес он. «Забирайте все! Все деньги!» Он отошел от стойки и отыскал в углу свободный столик. Усевшись за стол, он налил очередную порцию и осмотрелся. Кое-кто из посетителей молчаливо поглядывал в его сторону. Каркази приветливо кивнул. Они выглядели совсем по-человечески, решил он, а затем посмеялся над своими мыслями. Они ведь и были людьми, и в то же время не были. Одежда тусклых цветов, безжизненные лица, такое же тусклое поведение, манера молчаливо есть и также молчаливо смотреть. Все это придавало им некоторое сходство с животными, которые научились копировать поведение людей, но не понимали смысла своих действий. «Так вот к чему приводят пять тысяч лет изоляции!» Громко воскликнул Каркази. Никто не ответил, некоторые посетители отвернулись. Неужели это действительно результат пяти тысяч лет изоляции одной из ветвей человеческой расы? Биологически они почти идентичны, за исключением нескольких наследственных генетических цепочек. Зато как сильно разошлись две культуры. Перед ним сидят люди, которые ходят, пьют и гадят точно так же, как и он сам. Они живут в домах и строят города, пишут на стенах и даже разговаривают на похожем языке. И эта старуха не исключение. И все же время и изолированность вывели их на другую тропу. Теперь карказис совершенно ясно это понял. Они как отростки от одного корня, но пересаженные в другую почву, под другое солнце. Похожие, но все-таки чужие, даже в том, как они сидят и пьют. Внезапно карказе вскочил из-за стола. Его муза неожиданно затмила удовольствие от выпивки. Он схватил на две трети опустевшую бутылку и стакан и отвесил поклон пожилой хозяйке. «Благодарю вас, мадам!» А потом, покачиваясь, снова вышел на солнечный свет. Через несколько кварталов, почти полностью разрушенных войной, он отыскал свободное от мусора местечко и уселся на обломок базальта. Осторожно, поставив у ног бутылку и стакан, Каркази достал из кармана наполовину исписанный бонсман номер семь. И снова начал писать. Первые строки поэмы уже сложились в его голове и были продиктованы как настенными надписями, так и его опытом посещения харчевни. Некоторое время стихи лились полноводным потоком, но вскоре иссякли. В надежде пробудить свое вдохновение, он сделал еще глоток из бутылки. Мелкие черные насекомые, похожие на муравьев, целеустремленно сновали вокруг него, пытаясь восстановить свой собственный крошечный город. Одного из них Карказе пришлось стряхнуть с открытой страницы блокнота. Остальные продолжали энергично исследовать носки его ботинок. Карказе встал. Это место не годилось для работы. Он поднял бутылку, стакан и выпил еще порцию, предварительно выловив пальцем насекомое, плававшее в выпивке. На противоположной стороне улицы возвышалось большое величественное здание. карказе стало интересно, что это за дом, и он стал пробираться ближе, часто спотыкаясь и едва не падая на обломках рухнувших стен. Что же это такое? Муниципальное сооружение? Библиотека? Школа? Он пошел вокруг здания, восхищаясь высокими стенами и искусно отделанными капителями колонн. Что бы это ни было, здание имело немалое значение. Оно чудесным образом избежало разрушений, почти полностью уничтоживших окрестные кварталы. Вскоре Каркази обнаружил вход, высокую каменную арку, перекрытую обитыми медью створками дверей. Замка не было, и он свободно проник внутрь. Воздух за дверью оказался настолько прохладным и освежающим, что он даже открыл рот. Внутри пространство оказалось единым залом, перекрытым полусферой, поднятой на массивных ауслитовых колоннах, а пол был выложен прохладными плитами из оникса. Под дальними окнами виднелось какое-то каменное сооружение. Каркази поставил бутылку у подножия ближайшей колонны и со стаканом в руке прошел в центр зала. Для определения этого сооружения должно было существовать какое-то слово, только он никак не мог его вспомнить. Сквозь мелкие переплеты рам с цветными стеклами в зал проник солнечный луч. Сооружение в дальнем конце зала оказалось каменной трибуной с искусной резьбой. Наверху лежала очень старая и очень толстая книга. Карказий с удовольствием потрогал хрупкие пергаментные страницы. Они были очень похожи на страницы его любимых «Бонсман номер семь».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 Из его груди вырвался стон, а потом карказий разозлился и стал рвать страницы. Он комкал плотные кремовые листы и швырял их в груду мусора. Внезапно появилось тревожное ощущение, что из темных дверных и оконных проемов за ним наблюдают чьи-то глаза. Он едва мог различить смутные контуры фигур, но точно знал, что это местные жители. Он вскочил и быстро собрал шарики с комканной бумаги.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 Карказий энергично кивнул и полез в карман за разрешением. Его там не было. «Я должен быть здесь», — заговорил Каркази. «Должен быть. Мне было приказано прийти. Послушать Итера Пыгана Момуса. Проклятие, не то говорю. Послушать Питера Игана Момуса, как он представляет себе новый город. Вот почему я здесь. Я должен был прийти». Офицер внимательно оглядел его.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 Кровь окрасила губы и подбородок. «Отойдите от него! Прочь!» — кричал офицер, стараясь образумить спровоцированных словами летописца-солдат. К тому времени, когда это ему удалось, Игнаций Каркази больше не пророчествовал и не дышал.